Явление четвёртое. Те же и вся дворня, а затем пчурлина, лакеи, горничные, казачок, акулина, повары, кучер вбегают с разных сторон, крича: фантазия, конифузия, хвантазия. Елизавета Платонная и Лебенталь, не замечая никого, смотрят друг другу в глаза с любовью и нежностью. Через несколько времени вбегает Чупорлина и кричит громче всех: Чупорлина, фантазия! Фантазия не нашли! Дайте мне мою собачку, собачонку, собачоночку! Наталкивается на поура собака. Не видишь, куда бежишь? Да что это вы все толчётесь на одном месте, а? В разные стороны бегите! И непременно отыщите мне мою собачку. Вся прислуга, расходясь во все стороны, кричит в один голос: "Фантазия, фантазия!"